«Знаете, моя жизнь в казино — это лишь пробный опыт. Мне всегда хотелось иметь много денег, чтобы тратить их, не считая. Как вы рассчитываете заработать такую уйму денег?» Вопрос застал меня врасплох. «Пока абсолютно не представляю, а вдруг кто-нибудь умрет и оставит наследство?» Шутка явно не удалась. Девушка посмотрела на меня как-то странно. Я решил сменить тему. «Может быть, отправимся поужинать куда-нибудь?» Она не отказалась, хотя этого можно было опасаться. «У Рауля вам доводилось бывать?» «Нет, где это?» «На берегу океана, там неплохо». В запасе оставалось еще пять минут. У Рауля в греческом ресторанчике, где нас накормили фасолевым супом и филе из черепахи, мы прекрасно посидели, словно старые друзья. За кофе мы уже называли друг друга по именам «Джинни», «Джонни», Потом где-то часы пробили полночь. «Что с вами, Дженни?» Спросила Дженни. Я вздрогнул, обработал ей просроченное дело. Джинни проводил меня до казино. Когда я выходил из машины, колени дрожали. вам плохо, Дженни?» Удивилась Джинни. нет, нет ничего», — ответил я срывающимся голосом. Рейзнер, Делла, Рофф, вами стояли у меня перед глазами. Лена лежала на диване с сигаретой во рту, подложив руки под голову. Труп исчез. Где он? Да, в сторону ванной. Там. А ты где был? Время убивало, что. Я же просил у тебя позаботиться, чтобы сюда никто не заходил. Она буквально кипела от ярости. Сюда трижды уже звонили, и Луи заходила, а ты где шлялся? Заблудился немного, забрел на пляж. Еле нашел дорогу назад. Она казалась мне страшнее, чем труп в ванной. Ты пытался сбежать, Чони. Хорошо, что я вовремя предупредил охрану, иначе тебя давно бы задержала полиция. Избегая ее взгляда, я налил себе бокал виски и осушил его. Никакого эффекта, словно воды выпил. Возьми чел и отвези его в ров к львам. Как я один... Что будешь делать? Да ничего, Джонни, ничего, ответила она с холодным смешком. Мне и так пришлось немало поработать. Теперь твоя очередь, и не забывай, ведь это ты его убила, не я. Но тут раздался стук в дверь. Вы здесь, миссис Мертхейм? Это я, Хейм. Произнесено было повелительным тоном. Поставив бокал с виски на стол, я словно окаменел. Дело стало. «Минутку, капитан», — сказала она. Голос я был тверд, спокоен, но на лице отразилось замешательство. «Иди в ванну и забери там», — шепнула она мне. Я на цыпочках прошел в ванную и, пликав за собой дверь, оказался вдруг в полной темноте. Через какое-то время вновь рождался голос Хейма. «Извините за вторжение, миссис Леркхам. куда-то исчез. Мисс Дюринг очень беспокоится, она послала мне к вам». Ну, что за странное беспокойство. Парей держу, он где-нибудь на быстрее. Но он не выезжал за пределы парка. А вы присаживайтесь. Может, выпьете что-нибудь? Спасибо, я на службе. Дэлла рассмеялась. Ценник будет очень польщен, узнав, как вы сометитесь из-за того, что его секретарша вдруг заскучала без шефа. Боюсь, все не так просто. Но если я правильно понял, после полудня он был у вас. «Да, конечно. Но ушел оттуда в шесть часов. Сказал, пойдет купаться. Но на пляже его никто не видел. Вы что, с ним делами-то принимались?» Наступило молчание. Я представил себе Деллу лицом к лицу с Хеймом. «Пожалуй, капитан поделился с вами одной тайной. Да вы присаживайтесь». Опять пауза. Хейм готов был уступить, Делла брала вверх. Давайте-ка порожним по стаканчику. Не люблю пить одна. Да вы уж вроде приложишь, ответил капитан. Он вот бокал стоит на столе. Ну, просто Шеллок Холмс, рассмело взяла. Ничего от вас не скроешь. Так слушайте же, нас с Викой сюда послал в поле. Ему поступили данные, что нет. Запустил на повреженный фонд казино. Мысленно я снял перед ней шляпу.